Владимир Владимирович Корчагин «Путь к перевалу» Эпиграф светлой памяти профессора Леонида Михайловича Миропольского Вместо предисловия Большое, во весь квартал белое здание Высокие колонны у портала и боковых галерей Золотом горящие буквы на фронтоне университет. У каждого, наверное, хоть раз до да возникало желание заглянуть в окна первого этажа, а то и проникнуть внутрь этого здания, чтобы своими глазами увидеть, как живет она, наука. Но плотно прикрыты массивные двери. Ни звука не доносится из-за высоких, за двойными рамами окон. Безмолвны закрывшие их вековые липы, Торжественная тишина оказалась навечно поселилась в стенах храма науки. Однако бывает час, когда двери раскрываются настежь и со всех сторон устремляются к ним молодые люди с папками, сумками, портфелями. Это спешат на занятия студенты, для них университет уже не храм. Здесь они учатся, работают, отдыхают, здесь они дружат, мечтают, влюбляются. Здесь они становятся взрослыми людьми и получают путевку в жизнь, но и для них не сразу открывается, как живет она, наука. Впрочем, попробуем пойти вслед за ними. Часть первая. Глава первая. Доцент Воронов. Корреспондент областной газеты Лев Ашмарин спешил не потому, что он куда-то торопился или слишком дорожил своим временем, а просто потому, что таков был его стиль, тем более, что сегодня у него ответственное задание. Главный поручил написать очерк о ведущем научном работнике университета и указал объект интервью с заведующей кафедрой минералогии «Доцент Воронов». Зачем понадобился именно геолог? Непонятно. То ли дело, скажем, астроном или физик. Тут можно развернуться. Но задание есть задание, и Ашмарин еще в редакции набросал план действий. Разумеется, он не ограничится беседой с одним Вороновым. Это напоследок. Сначала интервью с деканом факультета, затем секретарь Портбюро... Потом слово одному-двум сотрудникам, ну и, может быть, студентам. И только после этого сам Воронов. К университету Ашмарин подошел быстрым размашистым шагом, в два прыжка поднялся по ступеням, рывком открыл входную дверь. К швейцару обратился коротко. «Корреспондент газеты, срочно нужен декан геологического факультета». «Модест Петрович, стало быть». Старик-швейцар оглядел его с ног до головы, для чего-то пожевал губами. «Так это на втором этаже, прямо по лестнице и налево, там спросите». Ашмарин поднялся наверх и еще издали увидел массивную дверь с черной стеклянной табличкой «Декан геологического факультета, доктор геолога минералогических наук, профессор Бенецианов М.П». Хм, солидно. Ашмарин негромко постучал и потянул за ручку двери. Она оказалась запертой. Он в растерянности оглянулся. Из двери напротив вышла девушка. Ничего себе! Мысленно отметил Ашмарин и на всякий случай шагнул навстречу. Девушка, постойте, мне декан нужен. Модест Петрович? Да, я из газеты и... «Так он еще не приходил, наверное». Ашмарин взглянул на часы. «Половина одиннадцатого». «Как не приходил? Когда же он у вас приходит?» Девушка выразительно пожала плечами и чуть заметно улыбнулась. «Ну да, я понимаю. Профессор...» Ашмарин снова покосился на блестящую табличку, досадливо поморщился. А вы позвоните ему домой, из деканата. Там и номер телефона скажут. Девушка явно хотела ему помочь. Спасибо за совет. Где он, ваш деканат? В конце коридора. Видите, открытая дверь. Девушка не торопилась уходить. Ашмарин спросил ее. А вы что, работаете здесь? Я еще только на четвертом курсе. Вот как. «Значит, студентка». Ашмарин вспомнил, что беседа со студентами входит в составленный им план действий, но первое слово должно принадлежать декану, как решил, а потому, не теряя времени, к телефону. В деканате Ашмарина встретили весьма любезно. Он набрал нужный номер и через минуту услышал внушительный голос декана. «Профессор Бенецианов слушает». «Модест Петрович, здравствуйте! Это корреспондент областной газеты вас беспокоит!» «Корреспондент?» «Да, мне поручено написать очерк об одном вашем сотруднике, доценте Воронове!» «Почему именно Воронове?» «Нетерпеливо перебил в трубки!» «Да отчерк, видите ли, об одном из ведущих ученых университета, и редакция выбрала ученого вашего факультета. Так вот, мне хотелось бы прежде всего выслушать ваше мнение, чтобы вы могли сказать...» «Прежде всего я должен сказать...» – не дал ему договорить Бенецианов. «Что выбор нельзя назвать удачным? Воронов – явление нетипичное для науки». «Странно. В редакции мне сказали...» «Странно то, что редакция берется не за свое дело», — прервал Бенецианов. «Мне кажется, вопрос о том, кто может фигурировать в подобного рода очерки, должен решаться администрация факультета». «Да...» — протянул сбитый с толку Ашмарин. «Так что же вы посоветуете?» «Я меньше всего склонен давать советы», – «холодно», – сказал Беницанов. «Но если вам нужен растущий ученый факультета, то поинтересуйтесь работой доцента Чепкова. Упорный, настойчивый исследователь, тесно связан с нуждами производства, опытный педагог и прекрасный общественник. В этом году защищает докторскую диссертацию». «Спасибо. Я постараюсь встретиться с ним», — сказал Ашмарин, поспешно раскрывая блокнот. «Как вы сказали, доцент...» «Доцент Чепков Иван Яковлевич, заведующий кафедрой региональной геологии». «Благодарю вас», — Ашмарин повесил трубку и задумался. Дело приобретало неожиданный оборот. «Что же теперь делать?» Редактор дал вполне определенное задание. очерк о доценте Воронове. Посмотрим, что скажут другие. Ашмарин поставил птичку на первом пункте своего плана и вышел из деканата. Теперь секретарь партбюро. В коридоре было по-прежнему пусто. Лишь у дверей одной аудитории лениво переговаривались двое ребят. Студенты. Что же... «Теперь можно поговорить и с ними. Жалко, что не познакомился с той зеленоглазой. Где ее теперь найдешь?» Он подошел к студентам. «Здравствуйте. Вы с какого курса?» «Со второго». Нехотя ответил один из них. «А что тут стоит?» До да лекция сейчас, так себе. Муть одним словом». «Так пойдемте покурим». «Где тут у вас можно подымить?» Через несколько минут они уже беседовали, как закадычные друзья. «А доцент Воронов у вас читает?» – спросил Ашмарин, как бы между прочим. «Читал в прошлом году», – ответил, пуская дым, один из ребят, назвавшийся Борисом Силкиным. «Ну и как?» «Зверь!» «То есть как зверь?» «Зарезал на экзамене. И было бы за что. По учебнику все рассказал. В точности. Так нет. Подай ему какие-то собственные теории. А зачем они мне, спрашивается, нужны? Геологу они все равно, что в блохе бантик. Для геолога главное. Во! Он указал на железные бицепсы своих рук. Ну и чтоб ноги были привешаны как надо. Верно, Семен?» «Само собой, геолога, как волка, ноги кормят», — поддакнул тот. «А ворона все на математику жмет, на всякие там электроны да протоны». «Так, может, нельзя теперь без этого?» — осторожно заметил Ашмарин. «Геологу-то нельзя. Вы что, не представляете нашу работу? Книг о геологах не читали?» «Читал, конечно». Протянул неопределенно Ашмарин. Так значит, не любите вы Воронова? Не за что его любить, отрезал Силкин. Ну, будьте здоровы. А где сейчас может быть четвертый курс? Они только что с практики приехали. Сегодня вроде первый день занимаются. Взгляните в расписание. Спасибо. Посмотрю. Ашмарин медленно пошел по коридору, взвешивая все, что уже знал о Воронове, и стараясь представить, что еще прибавит к этому беседа с секретарем портбюро. Отчерк пока, как говорится, не вытанцовывался. Секретаря портбюро Алексея Константиновича Стенина ашмарин нашел на кафедре палеонтологии. В ответ на обычное приветствие на встречу ему поднялся невысокий худой мужчина, В светлом костюме и безукоризненно повязанном галстуке. Был он чисто выбрит, имел удивительно тонкие, словно женские руки и производил впечатление очень больного или очень усталого человека. Ашмарин отрекомендовался, объяснил цель своего прихода. Стянин внимательно выслушал его, с минуту походил по комнате, Затем усадил гостя в глубокое кожаное кресло, Придвинул папиросы и закурил сам. Что я могу сказать о Воронове? Представьте себе глухой дремучий лес, И в нем дорога. Одна единственная, Далеко не прямая, довольно неудобная. Но люди к ней привыкли, По ней ходили отцы и деды. На ней известна каждая кочка, каждый ухаб. И вот находятся люди, которые решили проложить новый путь, более прямой и близкий. А дело это, сами понимаете, непростое, в какой-то мере даже рискованное. Другим бы помочь им, а нет, велика сила привычки. Так вот, воронов из тех, кто ищет лучших путей не боясь этой силы. «Теперь мне кое-что понятно», — воскликнул Ашмарин, прикидывая, как все это впишется в очерк. «Речь идет о новых идеях, которые, как видно...» «Остерегайтесь поспешных выводов, молодой человек!» — остановил его Стенин. «Обстановка на факультете не так проста». Постарайтесь разобраться в ней, прежде чем начнете что-либо писать. Ну и, разумеется, я всегда к вашим услугам. «Благодарю вас. Постараюсь», — ответил Ашмарин, прощаясь. Разыскав в блокноте, набросанный в редакции план, он поставил на втором пункте жирную птичку, а рядом большой восклицательный знак. «Теперь беседа с кем-нибудь из сотрудников. Что же?» Зайдем к растущему Чепкову, послушаем, что он скажет. Заведующий кафедрой региональной геологии принял Ашмарина в подвале кернохранилище у высоких стеллажей с образцами. Ходой, длинный, в черном со следами кислоты халате, с папиросой в зубах и заметной щетиной на щеках, он походил больше на продавца керосинной лавки, чем на доцента университета. Приход корреспондента не произвел на него, по-видимому, ни малейшего впечатления. Он коротко извинился за то, что должен закончить разговор с товарищами из Треста, без лишних слов пододвинул Ашмарину свой стул, перебравшись на край стола и, взяв кусок керна, начал обстоятельно со знанием дела объяснять сущность какой-то ошибки, допущенной буровиками на нефтяной площади, Все это заняло у него не больше десяти минут, после чего трестовские геологи ушли. А Чепков обратился к Шмарину. «Теперь я к вашим услугам». «Простите, что отнимаю у вас время», – сказал Ашмарин, невольно проникаясь уважением к этому энергичному человеку с руками рабочего. «Ну, если каждый будет считаться со своим временем...» Чепков дружески похлопал Ашмарина по плечу. «Давайте, выкладывайте, чем могу служить». «А ведь, пожалуй, Бенецианов прав», — подумал Ашмарин. «Впрочем, первое впечатление может быть обманчиво». «Меня интересуют некоторые ученые факультета», — начал он осторожно. «Вот, к примеру, доцент Воронов и доцент Стенин». Хотелось бы узнать мнение товарищей о них, мнение их коллег. Воронов и Стенин? Что же, доценты как доценты. На факультете занимаются тем же, чем мы все. В общем-то, неплохо. Если вы имеете в виду их общественную деятельность, то Стенин, конечно, более активен. Однако на посту секретаря он недавно. Собственно, от меня и принял дела полгода назад – «А что касается их роли в науке, то видите ли, какое дело!» Чепков спрыгнул со стола и, отогнув полу халата, полез в карман за папиросами, Ашмарин поспешил раскрыть блокнот. «Дело в том, что во все времена...» — продолжал Чепков, раскуривая папиросу. «В науке было два основных направления — наука для науки и наука для народа, для людей». Для нас с вами. Причем у нас в геологии линия раздела между этими направлениями всегда была, пожалуй, наиболее четкой. Мы, геологи-ученые, в большинстве помогаем геологам-производственникам, даем конкретные рекомендации, как наиболее легко и быстро находить и разведывать месторождения полезных ископаемых. Что было бы, если бы мы отмахнулись от этих задач? Кому бы пошли тогда вот те они, что только что были здесь? Одним словом, это направление не нуждается в рекламе. Мы, по сути дела, такие же труженики, как и наши товарищи, работающие в поле. Чепков усмехнулся. Недаром некоторые ученые даже не признают нас за своих коллег. Но меня лично это не очень трогает. А вот Воронова, да и Стенина, все это, видимо, не устраивает. Очень хочется им прослыть творцами чего-то нового, необычного. А на деле такого, в чем могут разобраться только избранные, если вообще там есть в чем разбираться. Удивляюсь я, между прочим, тому же Воронову. Сын рабочего, бывший солдат, а строит из себя... Эдакого аристократа от науки. А в общем, походите, посмотрите. Вам, как свежему человеку, все это будет виднее. Чепков бросил окурок в ящик с песком. Ашмарин посмотрел на его смятый воротник, черный лоснящийся галстук и подумал. Да, этого не назовешь аристократом, работяга. И главное, без всякой позы даже не подумай, что перед тобой доцент, заведующий кафедрой. А у Стенина в самом деле проглядывает что-то такое, аристократическое. Кому же из них верить? У этого, кажется, все как на ладони. А Стенин, тот непрост, совсем непрост. Что же, посмотрим на самого Воронова. Разыскав кабинет заведующего кафедрой минералогии, Ашмарин постучал. Открыл дверь и невольно остановился на пороге. Вместо ожидаемых кресел и массивных письменных столов он увидел нагромождение приборов, распределительных щитов и панелей, причудливое переплетение проводов, экраны осциллографов. В нос ударил запах канифолии. «Что такое?» Куда он попал? В глубине комнаты, возле огромной медленно вращающейся махины, возилось несколько человек. На встречу Ашмарину шагнул молодой плечистый мужчина с ярко-красным цилиндриком сопротивление в петлице халата. «Что вы хотели?» – спросил он. «Простите, я, должно быть, ошибся. Мне нужен доцент Воронов». Ашмарин с опаской взглянул на болтающийся над головой электрокабель. «Воронов? Юрий Дмитриевич!» Окликнул мужчина, обращаясь к высокому голубоглазому шатену в белоснежной рубашке с закатанными по локоть рукавами. «Юрий Дмитриевич, к вам пришли!» «Я занят!» Коротко ответил тот, даже не взглянув на Ашмарина и не выпуская из рук паяльника. Но Ашмарин был не из тех, кто привык отступать. Он подошел к Воронову. «Простите, Юрий Дмитриевич, я из газеты, и мне бы нужно...» «Я занят!» Еще категоричнее повторил Воронов. «Но у меня тоже на счету каждая минута», — возразил Ашмарин. «Повторяю, я корреспондент областной газеты». «Вадим...» «Поговорите с товарищем», — сказал Воронов, не повышая голоса, и Ашмарин, вежливо взятый под руку все тем же Исполином, мгновение ока снова оказался у двери. «У Юрия Дмитриевича ответственный момент. Большой магнит капризничает». Кротко напутствовал его Вадим, провожаясь за порог. Оторопевший Ашмарин двинулся прочь. «Ну, это уж не аристократ». Одесс под какой-то. Бормотал он на ходу. И какое отношение к минералогии имеет вся эта электронная техника? Может быть, Стенин все-таки прав? Но как бы там ни было, а вот так выставить человека за дверь? Простите, вы чем-то недовольны? Ашмарин поднял голову. Перед ним стояла и насмешливо щурила глаза молодая дама с длинной указкой в руках и рулоном карт под мышкой. Ашмарина передернула от досады. Видимо, она была свидетельницей того, как его выпроводили из кабинета. Наоборот, я страшно доволен, буркнул он, мысленно посылая ее ко всем чертям. Здесь что? Всегда так встречают посторонних. Нет, вам еще повезло, рассмеялась дама. Бывает и хуже. Ха, а с кем, собственно, имею честь? Строганова Софья Львовна, проворковала дама, доцент кафедры общей геологии. Корреспондент областной газеты Лев Ашмарин отрекомендовался он с достоинством. Очень приятно. «Вы что же, хотели проинтервьюировать нашего Ноздрева?» – поинтересовалась она. «Мы к его повадкам уже привыкли, а вот вам, газетчикам, было бы неплохо урезонить его. Право же, за это будут признательны и научные работники, и студенты факультета». Софья Львовна одарила Ашмарина ослепительной улыбкой и скрылась в кабинете декана. Ашмарин растерянно почесал затылки затылке. Но и денек. Как бы вместо очерка не получился фельетон. Он в раздумье зашагал к лестнице, но его окликнули. «Товарищ корреспондент! Товарищ корреспондент!» Он оглянулся. За ним бежала зеленоглазая незнакомка. «Товарищ корреспондент!» Я слышала ваш разговор с Софьей Львовной. Нечаянно так уж получилось, и я прошу вас, не верьте ей. Не верить в чем? В том, что, Юрий Дмитриевич, что Воронов. В общем, вы даже не представляете, какой это замечательный человек. И мы, студенты, да что там говорить? Через полчаса он будет читать нам первую лекцию по кристаллохимии. «Вы обязательно ее послушайте, пожалуйста!» «Послушать лекцию?» «Да-да, если вы в самом деле хотите что-то писать о Воронове, вам просто необходимо увидеть его на лекции», — настаивала девушка. «А ведь это, пожалуй, так», — подумал Ашмарин. «И вы согласитесь быть моим гидом?» — спросил он. Неудобно как-то, знаете, постороннему. На лекцию Воронова неудобно. Да к нему со всех факультетов ходят. Особенно на кристаллохимию. Это же курс факультативный. Еще придется места занимать. Но я все-таки попрошу вас... Да, кстати, мы с вами до сих пор не знакомы. Как вас зовут? Инна. А меня Лева. Ну что же... Пойдемте вместе. К двум сорока самая вместительная аудитория факультета, называемая Большой Геологической, действительно была заполнена до предела. Поэтому наш Марина с Инной, занявших места в последнем ряду, никто не обратил внимания. В основном здесь были ребята, самые разные и по возрасту, и по одежде. Наряду с вельветовыми куртками и свитерами тут можно было увидеть немало и щегольских костюмов, и жестких, сверкающих белизной воротничков, перечеркнутых модной линией галстука. От разглядывания Шмарина отвлек рокот, пронесшийся по рядам, все дружно встали. В аудиторию входил Воронов. Теперь он был в черном костюме, с гладко зачесанными назад волосами и такой простой, даже застенчивой улыбкой, что Ашмарин при всем желании не мог бы узнать в нем того бесцеремонного доцента, который всегда полчаса назад выставил его из кабинета. Воронов коротко поздоровался и нетерпеливо махнул рукой, приглашая всех сесть. Но тут произошло нечто необычное. Студенты продолжали стоять, а из передних рядов вышли двое и положили перед Вороновым громадную друзу сверкающих кристаллов. «Штуф пигматита!» – шепнула Инна Ашмарину. «Ребята привезли с Алтая, специально в подарок Юрию Дмитриевичу. Видите, там даже написано». И плеск аплодисментов заполнил огромную аудиторию. Ашмарин был озадачен. Водились в свое время и у них любимые преподаватели. Но чтобы вот так встречать их после каникул, такого не бывало. «Ничего не понимаю», – признался корреспондент. «Что это за человек? Чему здесь верить? Кого слушать?» Глава вторая. Никола Бурбаки. Часы пробили половину восьмого. Половина восьмого! Люся подскочила к зеркалу и торопливо разгладила только что подшитый воротничок. «Опять топорщица! Ничего-то у нее сегодня не получается, а ведь пора идти!» Она махнула рукой и мельком взглянула на свое лицо. Бледное и худое... С большими, будто удивленными глазами, оно показалось ей растерянным и жалким. Люся отвернулась. Она всегда считала себя некрасивой. И все-таки... Даже на выпускном вечере, последнем вечере в школе, никто из мальчишек не пригласил ее на танец. А Вася Егоров так прямо и сказал. «Смотри-ка, «Девчонки-то наши сегодня разрядились, просто красавицы!» А потом, точно подбадривая, добавил «Ну, да тебе это ни к чему, ты у нас и так лучше всех!» Сказал и пошел танцевать с Любой Шляхтиной. А теперь, после болезни, лучше на себя и не смотреть. И надо же было заболеть перед самым началом занятий. Она так ждала этого, так мечтала о нем. Первый день в университете, первые лекции, первые встречи с профессорами. А вместо этого жаркая постель, лекарства, градусники. И главное, столько потерянного времени. Прошел почти месяц, а Люся еще и не показывалась на факультете. И все, мама, лежи да лежи. Она и вчера уговаривала ее подождать еще 2-3 дня, но это было уже свыше всяких сил. Люся взяла сумку и выбежала из комнаты. «Мам, я пошла!» «Как пошла?» – воскликнула мать, выходя к ней в прихожую. «А завтракать?» «Не хочу, мама!» Люся торопливо набросила пальто. «После!» «Выпей хоть молока!» Ей голову ничем не прикрыла. «На вот!» Она протянула косынку. Но Люся отвела ее руку. «Не надо, мама! И без того я...» «Что без того?» «Ах, мама!» Люся вдруг прижалась к ней и тихо прошептала. «Но почему я у тебя такая дурнушка?» «Что? Что ты говоришь? Да ты...» Но Люся зажала ей рот рукой. «Не надо, мама. Это я так». Она поцеловала ее в щеку и быстро выскочила на улицу. Тяжелая входная дверь не закрывалась. Огромный вестибюль гудел от сотен голосов, торопливого шаркания ног и веселых взрывов смеха. В университете начинался обычный учебный день. Но для Люси, окруженной со всех сторон незнакомыми людьми, оглушенной многоголосым шумом, все это было больше, чем необычно. Сдав пальто и выбравшись из толпы у вешалки, она поднялась на второй этаж, где помещался геологический факультет, и растерянно оглянулась по сторонам. Куда идти? Широкий коридор и здесь бурлил людским водоворотом. Студенты окликали друг друга по имени, шумно здоровались, о чем-то спорили, над чем-то смеялись. И никто не обращал внимания на Люсю, которая стояла посреди коридора, тщетно стараясь увидеть хоть одно знакомое лицо. Наконец она заметила расписание занятий. Люся подошла к нему. «Так, одиннадцатая группа первого курса. а Вот они». С восьми часов утра в среду общая геология», читает профессор Бенецианов в тридцатой аудитории. Но где это тридцатая? Люся пошла по коридору, внимательно всматриваясь в каждую дверь. Большинство из них были раскрыты настежь и никаких номеров не было видно. Люся обратилась к идущему навстречу юноши: «Скажите, пожалуйста, где здесь тридцатая аудитория?» «Тридцатая?» «Так это бывшая пятая», — ответил тот, не останавливаясь. «А пятая?» Но юноши и след простыл. Тогда она подошла к девушкам и повторила свой вопрос. «Тридцатая?» — протянула одна из них с любопытством, оглядывая Люсю. «Напротив библиотеки?» Люся покраснела. «Что они? Смеются, что ли? Откуда же знать ей, где библиотека?» Но в это время прозвенел звонок, и девушки бросились в одну из аудиторий. Люся была в отчаянии. Разве так рисовался ей первый день занятий в университете? Безнадежно глядя вдоль коридора, она вдруг заметила красивую девушку с косами, которая запомнилась ей еще со вступительных экзаменов. Люся пошла вслед за ней, нерешительно переступила порог аудитории. «Так вот она!» «Одиннадцатая группа». Люся обвела глазами ряды. Не видно ни одного свободного места. Однако девушка с косами уверенно шла вперед. Навстречу ей поднялся вихрастый паренек. «Наташа!» «Иду, иду!» Кивнув пареньку, девушка бросила портфель на стол. Он пододвинул ей стол. «Ты что-то так поздно сегодня!» «Милку в садик провожала!» «Да, Саша, пока не забыла. Послезавтра в оперном травята. Хорошо бы сходить». «Что ж, давай сходим». Люся оглянулась. Мест больше не было. И на нее по-прежнему никто не обращал внимания, а каждую минуту мог войти профессор. Она уже готова была вернуться к двери, как Саша вдруг обернулся в ее сторону. «А вы? Вам сесть негде?» Люся растерянно улыбнулась, он скочил со стула. «Садитесь на мое место!» «А я... Иван!» Обратился он к рослому здоровяку в армейской гимнастерке, с которой, видно, лишь недавно спороли погоны. «Иван, подай-ка стул! Мне отсюда не выбраться!» «Ну, зачем вы так беспокоитесь?» Нерешительно запротестовала Люся. «Ничего, это его обязанность!» Люся недоуменно посмотрела на Сашу. «Так это наш староста, а вы что, в первый раз на занятиях?» «Да, я болела». «Да вы садитесь!» Он приставил стул к углу стола и передвинул свои книги. «Спасибо». Люся опустилась на освободившееся место и огляделась. Некоторые лица были ей знакомы, Она встречала их на экзаменах и консультациях, других она видела впервые. Были здесь и совсем взрослые люди, особенно этот Иван, серьезный, молчаливый, с неторопливыми движениями, настоящий староста. Но в большинстве вокруг сидели ее ровесники. Впрочем, сейчас, перед началом первой в ее жизни университетской лекции, Все казались Люси значительно старше, сильнее и опытнее ее. Хотя бы это Наташа. В огромной аудитории, стены которой увешаны изображениями вымерших животных, а на шкафах громоздились черепа и целые скелеты чудовищ. Та чувствовала себя совершенно свободно, спокойно разбирала тетради, не переставая болтать с другими девушками. Саша тоже, как ни в чем не бывало, повернулся к сидящей сзади них темноглазой смуглянке и заговорил с ней, словно в школе на перемене. «Таня, твою просьбу я выполнил». «Правда? И что же?» «Аспирант этот действительно существует, жив, здоров и даже член нашего комсомольского бюро. Только я ни разу его пока не видел, он в командировке в Москве». «А когда приедет?» Чего не знаю, того не знаю. Зайди в деканат. Посмотрят в приказ и точно скажут. Спасибо, Саша. Ну, вот еще. Что вы все как сговорились. Спасибо, да спасибо. Он дружески улыбнулся Люси. А профессор нас что-то задерживается. В это время дверь широко раскрылась. Все разговоры смолкли. Люся поднялась было с места. Профессор? Однако в аудиторию вошла маленькая пухлая девушка в очках и, подойдя к столу, звонко провозгласила. Модес Петрович заболел, лекции не будет!» Поднялась радостная суматоха. Все встали со своих мест и повалили к выходу. Саша взглянул на часы. «В нашем распоряжении ровно 95 минут». «В кино за это время не сходишь, а вот насчет билетов на Травятту, может, до кассы дойдем, Наташа?» «Правильно!» – решила та. Люся посторонилась. Она совсем не представляла, куда бы можно было пойти. Неожиданно Саша предложил ей. «Пойдемте с нами». «В театр?» «Да, за билетами». Они оделись в безлюдном теперь гардеробе и вышли на улицу. День был ясный, свежий ветер швырял под ноги целые охапки листьев. Наташа сбежала по каменным ступеням и зажмурилась. «Ой, сколько света!» – воскликнула она и, собрав пригоршню листьев, осыпала ими Сашу. Люся невольно улыбнулась. День выдался действительно ярким. «Но только ли от света?» – прищурилась Наташа – Не было ли здесь еще и желания лишний раз показать свои длинные ресницы? В эту минуту в самом деле трудно было не залюбоваться ею, гибкой, задорной, красивой. Неудивительно, что Саша не спускал с нее откровенно влюбленного взгляда. «Завидная пара», – подумала Люся. «Такой, наверное, и бывает настоящая дружба». Нельзя сказать, чтобы Наташе понравилась это затея Саши пригласить новенькую пойти с ними. Она, конечно, была далека от того, чтобы чувствовать что-то вроде ревности. И все-таки с какой стати? Однако Наташа и вида не подала, что задета напротив казалась оживленной. А Люся шла молча, лишь время от времени вставляя в разговор два-три слова. Так прошли они садик и вышли на широкую улицу, ведущую к центру города. Саша вдруг остановился. Навстречу им двигалась пара. Высокий парень в коротком пальто и в толстом вязаном шарфе до подбородка тяжело навис над своей спутницей, положив руку на ее плечи. «Вот!» – кивнул Саша. «Иллюстрация к нашему спору!» Наташа усмехнулась. Так это же тоже люди. А попробуй, заставь их воспитать в себе то, про что мы говорили. Понимаете, Люся, вчера мы поспорили, может ли парень или девушка воспитать в себе девичью гордость и юношеское благородство. Да, сейчас об этом много говорят, но... Люся чуть помолчала. «По-моему, всего этого просто не существует?» «Как?» «Есть человеческая гордость и человеческое благородство, независимо от того, кто этот человек, юноша или старик». «Но это же совсем разные вещи!» «Возразила Наташа». «Речь идет о девичьей гордости, а не вообще». «Да нет!» «С этим, пожалуй, нельзя не согласиться!» Перебил ее Саша и с видимым интересом приглядываясь к Люси. «Но вот вопрос. Может ли человек сам, понимаете, сам выработать в себе это благородство? Или, скажем, честность, достоинство, силу воли – другое дело. Силу воли я сам воспитываю, а гордость!» Люся улыбнулась. «А как вы силу воли воспитываете?» «Очень просто. Захочется мне, скажем, пойти в кино, а я сажусь за книги. Объявят по радиорепортаж о футбольном матче, а я...» «Найду музыку и начинаю танцевать со стулом», — подхватила Наташа со смехом. «Нет, в самом деле», — продолжал Саша, не обратив внимания на ее реплику. «Силу воли, это всем ясно, ее воспитывать надо, но вот гордость и достоинство». И их не воспитаешь? Что же, по-вашему, человек родится со всем этим? Родится, не родится, а... В общем, если нет, в человеке того, что называют благородством, тут никакое воспитание не поможет. Попробуй воспитай вот этого пижона, что сейчас нам встретился. Да и подружку его тоже. Люся возразила. «Я с вами не согласна». Все человеческие качества воспитываются, только воспитывает их не столько сам человек, сколько окружающая обстановка. Окружающие люди, словом, то, что называют обществом. «Общество?» – переспросил Саша. «В порядке принуждения, что ли?» «Нет, зачем же?» «Я имела в виду совсем другое. Представьте себе, что человек оказался на необитаемом острове. Тогда сами понятия чести, благородства, человеческого достоинства утратят смысл. Значит, все эти понятия, все наше поведение определяются только людьми, среди которых мы живем». Саша кивнул. «А ведь, пожалуй, верно, а, Наташа?» Таня ответила. Настроение ее явно портилось. Не хотелось уже ни смеяться, ни принимать участие в этом надоевшем разговоре. Но Саша даже не заметил этого. Ну хорошо, продолжал он. Допустим, эти понятия определяет общество. Но ведь мы говорим о воспитании. Так и воспитывает общество. Но не силой, нет. А тем, что принято называть у нас общественным мнением. К тому же, книги, кино, музыка – вот что вырабатывает в человеке честь и благородство. Книги, музыка. Но тогда и говорить было бы нечем. Ведь что получается? Книг хороших много, музыки тоже. А мы все-таки спорим, что надо для того, чтобы человек стал честнее и благороднее. Что, этот пижон музыки не слушает или книг не читает? Может и не читает. Но дело не в этом. У каждого человека есть нечто вроде свода правил своих, собственных. Откуда они берутся? Может быть, из книг. Может быть, из жизни. Из желания подражать какому-нибудь человеку. Важно, что правила эти чаще всего бывают хорошими. Ведь всем нам нравятся примерно одни и те же герои, если говорить о книгах. Да и кто не захочет быть Гордым, благородным, честным. А вот придерживается ли человек этих правил? Или они у него как выходной костюм, только для торжественных случаев? Это уже зависит от силы воли, и тут я вполне согласна с вами. Они свернули в переулок, идущий к театральному скверу. Наташа теперь шла молча, закусив губу. Эта новенькая окончательно увлекла Сашу своим разговором. Оба они словно забыли о ней, Наташе. Ну и пусть ей захотелось вдруг уйти, сразу повернуться и уйти, но Люся, словно угадав ее состояние, внезапно замолчала и принялась застегивать пальто. Ветер какой, правда, Наташа? И улыбнулась так дружески, что и Наташа не могла не ответить ей улыбкой. Саша сказал, «Так вы, значит, болели. И долго? Нам, геологам, болеть не полагается!» «А сам давно ли перестал чихать и кашлять?» – сказала Наташа. «Я и себя имею в виду, но если говорить честно, то снова будешь доказывать, что геология – дело не женское, тайга, шутить не любит и все в том же роде». «Как раз наоборот. Я хотела сказать, что придет время» когда геологу не надо будет отходить от приборов, как в кабинете Воронова». «Какого Воронова?» – поинтересовалась Люся. «Есть у нас один доцент», – вмешалась Наташа. «Минералогию читает». «Ну, сказать о Воронове, что это просто один доцент», – перебил Саша. «Вот стервец». «Кто? Воронов?» «Да нет, вон тот» в синей вельветке. Смотри, куда бьет». Люся не успела обернуться, как над самой ее головой пролетел футбольный мяч и, отскочив от стены, покатился по пыльному асфальту. «Видали? Каких-нибудь полметра и стекло долой». Саша погрозил кулаком ребятам, сгрудившимся вокруг мяча. «Эй, вы там, смотреть надо, куда бьете». Наташа взяла его под руку. «Пошли, Саша, пошли! Мало их тут!» Они двинулись дальше, но не прошли нескольких шагов, как мяч снова взвился в воздух и рикошетом от столба ударил Люсю в бок. Она остановилась, отряхивая пальто. «Это уж совсем!» Саша высвободил руку. «Подожди, Наташа, я им покажу!» «Не смей, Саша, слышишь? Я... я уйду!» Но Саша уже пустился через улицу. «И так каждый раз!» – махнула рукой Наташа. «Хоть не ходи с ним по улице!» Она повернулась и, не оглядываясь, пошла назад. Люся растерялась. Что же делать ей? Она посмотрела через улицу. Ребята, конечно, не стали ждать Сашу. Кто шмыгнул в подъезд, кто за угол. Лишь тот в синей вельветке с мечом в руках медленно пятился к подворотне, всем своим видом показывая, что кого-кого, а его-то не запугаешь. Но Саша прибавил шагу. Мальчишка бросился к воротам, и… Люся похолодела от страха, из ворот показался кузов самосвала. Мальчишка в ту сторону не смотрел, по-видимому и шофер не видел мальчика». Все последующее произошло в одно мгновение. Заметив самосвал, Саша метнулся к воротам, скреб мальчика в охапку и попытался отскочить в сторону. Но самосвал неожиданно дернулся, и оба, сбитые углом кузова, повалились на тротуар. Жалобно звякнуло разбитое стекло витрины. Из дверей магазина выбежали женщины, окружили Сашу. Самосвал фыркнул и, выпустив облако сизого дыма, тяжело покатил по улице. Саша поднялся. Хулиган! послышался пронзительный голос. Пьяный, что ли? Стекло разбил. Милиционера сюда. Мальчишка, воспользовавшись суматохой, схватил мяч и юркнул в подворотню. От угла спешили два милиционера. Толпа расступилась. На мгновение Люся увидела бледное, растерянное лицо Саши. Перебежав улицу, она протиснулась к нему. Женщина с пронзительным голосом продолжала размахивать руками. «Слушайте вы его, товарищ старшина! Спасал мальчишку! А где он, этот мальчишка?» «Хватил парень лишнего!» Толпа заволновалась. Вперед выступила пожилая женщина с хозяйственной сумкой. «Правильно!» Учить их надо. Сегодня он окна бьет, а завтра. Люся не выдержала. Неверно все это. Как вам не стыдно, я все видела. Текс, пройдемте в отделение. Там разберемся. И вы, и девушка. Люся кивнула. Хорошо, я пойду. Люся полагала, что задержится в милиции 10-15 минут, не больше. Но разбирательство, дела, составление протокола и прочие формальности заняли столько времени, что когда они вышли на улицу, день близился к обеду. Саша посмотрел на часы. «Плакали сегодняшние лекции. Вы уж простите, что я затянул вас в эту историю». «Так разве нарочно?» «Ну, все-таки. Но что нам теперь делать? Не знаю, как вы, а я страшно проголодался». Только тут Люся вспомнила, что ушла из дома, не завтраков. «Да и я, пожалуй, не прочь. Здесь неподалеку есть хорошая забегаловка. Только я в таком виде. Нет ли у вас, случайно, зеркальца?» «Вот, возьмите». Саша вытер лицо, пригладил волосы. «Теперь хоть в театр». «Нет, уж лучше в столовую», — улыбнулась Люся. Да, хватит на сегодня духовной пищи. В маленькой закусочной не было ни души. Они сели в уголок за столик, и Саша попросил. «Две порции сосисок, девушка. Да хлеба, пожалуйста, побольше. А то у меня от злости всегда аппетит разыгрывается», добавил он, словно оправдываясь. «И у меня тоже. Этот лейтенантик в милиции не очень-то вежливый. Не будем больше об этом». Сказал Саша. «А что это за Воронов, о котором вы начали говорить?» Спросила тогда Люся. Воронов? Заведующий кафедрой минералогии, но не в этом дело. Я сам еще не знаю точно, что он такое разрабатывает, но на факультете только и разговоров о его работе. Ребята-старшекурсники говорят, что он всю геологию хочет на математическую основу поставить как физику или астрономию. Здорово. Словом, ученых каких мало. Я слышал, даже Юрий Дмитриевич. Саша понизил голос до шепота. Какие-то новые лучи открыл. А какое отношение это имеет к геологии? Ну, это он так, между прочим. В основном у него, конечно, геологические работы. Только многие наши ученые, в том числе и профессор Бенецианов, наш декан, выступают против него. Тут, говорят, целая война идет. Почему же? Сам еще не пойму, но что порядком достается Юрию Дмитриевичу, это точно. Ребята из бюро говорили. И я, знаете, что задумал? Хорошо бы создать на факультете что-нибудь вроде кружка. Еще прошлой зимой я прочел одну книжку Воронова у отца было. Интересно, вот собираться бы нам и разбирать такие работы. Я люблю так вот потолковать, поспорить. А потом в будущем. Всем бы вместе за новую геологию. Может и труды свои сообща напечатать, как Никола Бурбаки. А кто это? Не слышали? Призабавная штука, знаете. В 30-х годах, кажется, в докладах Французской Академии Наук, начали печататься на редкость важные математические работы. И подписывались они никому неизвестным именем – Никола Бурбаки. Что не год, то больше, а работы, скажу вам, ну, сила одним словом. И по форме, и по содержанию. Многим из математиков захотелось, конечно, увидеть этого Бурбаки, познакомиться с ним. Но тут-то и началось самое интересное. Оказывается, никто его не знал, не видел и даже слыхом не слыхивал. Ни в самой Франции, ни где-либо в другой стране. Работы выходят, а об авторе никто ничего не знает. Среди математиков переполох шутка сказать. Некоторых из них он, что говорится, на лопатке положил, а возразить некому. Стали разыскивать бурбаки. Взялся за это дело редактор одного американского математического журнала, долго разыскивал таинственного ученого и, наконец, объявил, что никакого Бурбаки не существует. Как не существует? А вот так. Никакого Бурбаки нет, а есть целая корпорация молодых французских математиков, которая печатает свои труды под псевдонимом Бурбаки. Интересно. Конечно, а корпорация и не подумала сдаваться. Вскоре появилась очередная статья Бурбаки, в которой утверждалось, что сам этот американец не существует, а имя его псевдоним целой группы американских математиков. Ну, это было просто выдумкой, шуткой, но все равно здорово. Так вот, и нам собраться бы для начала хотя бы человеком 5-6. Заняться покрепче математикой и физикой, проработать труды Юрия Дмитриевича и двинуть потом всем вместе. А есть уже кто на примете? Нет, я никому еще не говорил об этом. Лися рассмеялась. Так что же вы раскрываете свои планы первой встречной? Кому это первой встречной? Тебе? Неожиданно перешел Саша на «ты». Но нет... «Не каждая пошла бы в милицию. И вообще...» «Что вообще?» «Ну, сразу же видно человека», — смутился Саша. Мать встретила ее в прихожей. «Как дела, Люсенок?» «Все хорошо, мама. Только на занятиях мне сегодня быть не пришлось». «Как так?» Люся бросила сумку, сняла пальто. «Да понимаешь, профессор, который должен был читать первую лекцию, заболел, а потом...» И Люся рассказала обо всем, что произошло в этот день. Мать покачала головой. «Я сделала что-нибудь не так, мама?» Люся постаралась заглянуть ей в глаза. «Нет, дочка, иначе ты поступить не могла, но много хлопот доставить тебе эта черточка характера. «И ты хотела бы, чтобы у меня не было ее этой черточки. Мать улыбнулась. «Нет, не хотела бы». Люся прижалась к матери. «Мама, ты знаешь, кто такой Никола Бурбаки?» «Никола Бурбаки? Геолог?» «Нет, его совсем не было. Понимаешь? Совсем». «Ничего не понимаю». «О, это целая история. Я тебе расскажу потом. А сейчас... А сейчас обедать!» «Я не хочу, мама. Никаких не хочу. Все давно готово, только тебя и жду». «Ну, хорошо». Они прошли на кухню. «А у нас радость, Люсенок».